Илья просит прощения. Многое переменилось на участке мастера Чуркина. Деревья теперь трелевали с кронами, и на делянке остались только вальщики леса и чукировщики. А все девчата-обрубщицы перешли на верхний склад. Здесь на утрамбованной площадке они без помехи обрубовали сучья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 где лесорубы могли по очереди обедать в тепле. На стенке вагончика красовалась размашистая надпись мелом «Ресторан «Навались» имени Т. Кислицыной». Яркое февральское солнце слепило глаза в вагончике, где хозяйничала Тося. Все вокруг было новое, веселое, блескучее. И чистенькая кухонька, и эмалированные кастрюли, и ножи, и миски — и щеголеватый маленький будильник, уютно тикающий на полке. А вот Тося в перекрахмаленном жестяном переднике и большом наползающем на глаза колпаке была пасмурной и хмурой. Думая невеселую думу, она машинально резала хлеб ножом хлеборезкой. Равнодушные к Тосяному горю, весело булькали кастрюли, вкусный пар волнами ходил по маленькой кухоньке.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 пришпилила к стенке загнувшийся уголок стен газеты, поправила поварской колпак на голове и толкнула входную дверь. Высунувшись из вагончика, она зазвонила в маленький певучий колокол, примостившийся над дверью. Чистый серебряный звон поплыл над лесом. Тося послушала, подумала, как обрадовалась бы она этому колоколу раньше, и с чувством, что жизни не удалась, вернулась в вагончик. По волоку со стороны делянки гуськом двигались на обед вальщики леса. Впереди шел Филя в лихо заломленной кубанке и с крупным синяком под глазом. В углу его рта стыла давно погасшая папироса, а из кармана ватника торчал пухлый газетный сверток. За Филей поспешил мерзлявый, зябко спрятав кисти рук, в рукава, и по бабе и держа их на животе. На Нашлепка на подбородке потемнела, и издали казалось, что мерзлявый отпустил себе испанскую бородку к клинышкам. А позади них шагал широко Илья в легонькой, не по сезону, летней кепочке. Фили вынул из кармана зажигалку, и в это время его догнал Илья. Они долго шли бок о бок и молчали. Лишь снег визжал под их ногами,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 И, не глядя на Илью, сердито сунул ему зажигалку. Илья высек огонь, дал прикурить Филе и сам прикурил. Они встретились глазами. Оба в раз пыхнули дымом в лицо друг другу. «Филь, ты уж того не сердись», — попросил Илья, и виновато кивнул на синяк. Фили почесал синяк с таким достоинством, будто это был шрам, полученный в славном бою. Не то слово неуступчиво произнес он, отбирая зажигалку и пряча ее в карман. — Да брось ты, — миролюбиво сказал Илья. — Мы благородные, — передразнил Филя. — У нас чистая любовь. А Филя — хулиган, его можно и в рыло. Он пырнул в воздух колоком А ты припомни, кто спор затеял. Кто? Молчишь? Кто-то. Илья смущенно пробормотал. Ну, так получилось. Под горячую руку ты подвернулся. С кем не бывает. Филли снова почесал синяк. Еще горделивее и неприступнее прежнего. Опять же мерзлявому бороду нацепил и длинномера в снег воткнул. Зачем авторитет? Парням подрываешь. Так нас скоро никто в поселке бояться не станет. А зачем надо, чтобы нас боялись? Ты меня не агитируй. «Хватит одного Сашки!» — озлился Филе. «Черт с ним, с длинномером! Сегодня он с нами, а завтра его нету. Но мы-то с тобой вроде дружили. Что ж ты, боксом?» От обиды у фили даже голос дрогнул. «Я же не набивался тебе в друзья! Припомни!» «Вот чудак!» — притворно удивился Илья. «Ну, ударь! Теперь ты меня! Сквитаемся! На, бей!» Илья стал боком и подставил Филе свою скулу. Филина рука сжалась было в кулак, но тут же и разжалась. — Ты что, баптист? — удивился Филя. И пояснил с презрением в голосе. — Влюбленных я не бью, пусть сами погибают. А будешь еще на мне благородство свое показывать, двину, не посмотрю, что ты сильней. Фили вытащил из кармана сверток, сорвал с него газету и протянул Илье пыжиковую его шапку.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 а мало кто в поселке был способен так запросто отказаться от дорогой шапки. Вот тебе и Фили, хулиган. Хоть Тоси и ругает его, а толком в нем не разобралась. Не так-то он прост, этот непутевый главарь поселковый в Атаге. Кажется, Илья все-таки надеялся помириться с Тосей и все-все рассказать ей о Фили, с которым много у него было всякого, и хорошего, и плохого. «Ты чего это?» — подозрительно спросил Филя, перехватив подобревший от тайных мыслей взгляд Ильи. «Сначала он ткнул воздух кулаком, а теперь подлизываешься. зная вас, благородных. Иди к своей!» — звонил уже. «Понавешали тут колоколов! Вот баптисты!» Филипп подтолкнул Илью к вагончику и долго смотрел ему вслед а ведь был человеком, подытожил он траурные свои мысли. Обабился, выслуживаясь перед Филей, подхватил Мерзлявый и поправил на голове неожиданную обновку. — Цец! — гаркнул Филя, не давая никому ругать Илью, оставляя такое право лишь за собой одним. Он покосился на Мерзлявого, жалкого и в пыжиковой шапке. — Только тебе такие шапки и носить! Филип презрительно махнул рукой и поплелся к вагончику вслед за Ильей. тося в вагончике, не щадя своих сил, внедряла гигиену. «Руки мойте поучала она лесорубов. «Для кого я воду грела?» Илья добрых пять минут топтался возле умывальника и подошел, наконец, к раздаточному оконцу. По долгу службы... Тося глянула на его покрасневшие от долгого мытья руки, налила в тарелку похучего горохового супа и положила большой кусок мяса, чтобы подлый человек не думал, что она сводит с ним счеты и морит его голодом. Илья невесело усмехнулся, но от оконца не отошел. Пытаясь откупиться от него, Тося нырнула ложкой в миску с мясом и, явно обделяя кого-то из припозднившихся лесорубов,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 Тося презрительно хмыкнула, осуждая все его жалкие хитрости. «Этак ты банк обчистишь или человеку укакошишь, а изловит тебя супчика, запоешь. Я тогда плохой был, а теперь хороший. Отпустите меня на волю и дайте премию. Так, что ли, по-твоему? Это ящерица, когда ее прищемишь, хвост сбрасывает, а человек, он на всю жизнь один»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 и закашляла, напоминает Тося о давнем их уговоре. Тося сердито махнула рукой, прося подругу зря не надрывать горло. К оконцу подошел Филя. — Руки помой! — накинулась было на него Тося. Глянула на синяк и спросила с виноватинкой в голосе. — Филь, больно? — Не твоя печаль, — с достоинством ответил Филя. — В котел лучше смотри. Он запустил ложку в тарелку пошлепал губами. — Опять пересолено. Хуже нет, когда повар влюбленный. Филий ушел с тарелкой в самый дальний угол вагончика и сел лицом к стене, чтобы не видеть, как лучшие люди лесопункта унижаются перед Воронежской кнопкой. И кто ее просил сюда приезжать? Жили без нее тихо-мирно? — Так нет, — заявилась и рассорила старинных друзей. «Не обращай на него внимания!» «Не в себе, человек!» Заступился Илья за нелюдимого филю и снова придвинулся к оконцу. «Тось, забудь ты про этот спор! Мне теперь самому смешно вспомнить!» Тось вся подобралась, как кошка перед прыжком. «Смешно? Ну, противно!» «Противно? Ну, совестно!» «Не придирайся ты к словам!»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 и перевела глаза на нетронутую тарелку с супом. Илья толкнул плечом дверь и вышел из вагончика, позабыв про обед. Крупная девчоночья слеза выкатилась из несознательного Тосиного глаза и шлепнулась в Илюхину тарелку, как раз посредине между большим и маленькими кусками мяса. Завидев спешащую к ней Катю, Тося схватила луковицу и стала чистить ее,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 Совхозный лук посильнее колхозного слезу гонит. Это все повара знают. Слеза капнула Тося на руку. Не вынеся горючей ее тяжести, Тося выронила луковицу, ткнулась мокрым лицом Кате в плечо и пожаловалась. — И чего я плачу? Ведь ничуть мне его ирода не жалко! В столовую ввалилась новая партия лесорубов. — Скоро там! — — недовольно спросил маленький тракторист Семечкин. — Так и обеденный перерыв пройдет. И как всегда, когда Тося была слабой и не возносилась над другими девчатами, верная Катя поспешила ей на помощь. Она заслонила собой оконцы, не давая никому заглянуть в кухоньку. «Сейчас, сейчас! Минуту терпения! Авария с поваром!»